Узор собрался мгновенно. Фанатичная троица, их нежно лелеемый баул, огромный букет, расстановка действующих лиц. Как же он сразу-то не догадался? Бомбисты! Вот что они такое! Рука сама по себе вылетела вперед. Жаль только в ней не было заряженного оружия. «Стоять! Стоять! Стоять ты! С цветами!» Слова, похожие на поле, На толстых рыб, плывущих в речном стремлении против течения, Гриф готов был присягнуть, что своими глазами видел, как звук его голоса взрезает плотный желеобразный воздух, как в разные стороны неспешно расходятся мелкие волны. Девчонка вздрогнула, запнулась на месте, лихорадочно озираясь в поисках подельников. Губы ее, густо намазанные дешевой помадой, мелко дрожали, Она сразу привлекла внимание Лалил. И еще Грифа, разумеется. Но вместо растерянности и непонимания сыщик увидел, что его подружка прекрасно знает, что делает. По крайней мере, молниеносное появление в руке револьвера его не слишком удивило. Бомбистка хотела бежать, но запуталась в юбках и рухнула на землю, выпустив из рук злополочный букет. «Бомба! Бомба!» – заорал Гриф, бросаясь на перерез стремительно настигающий террористку Лалил. Он успел сбить ее с ног и накрыл своим телом, когда грянул оглушительный взрыв. Оболочка больших шаров, предназначенных для полета с людьми, делается из плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани которая покрывается несколькими слоями лака, чтобы уменьшить диффузию газа. В верхней части, вот там, Ваше Высочество, устраивается клапан для выпуска газа, открывающийся при помощи этой веревки. Вещал хозяин яркого шара с весьма примечательным именем ⁇ Гнептица ⁇ склонившись над разрумянившимся от избытка впечатлений принцем. Майдрид... Обеими руками впился в бортик ивовой корзины гондолы, всем видом показывая своим телохранителям, что шагу в сторону не сделает, пока не насладится видом воздухоплавательного аппарата. В идеально пошитом костюмчике, точной копии отцовского мундира, в высоких ботинках и кожаной курточке, расшитой вензелями, принц смотрелся почти взрослым, несмотря на по-детски округлые щеки и трогательную челочку. «А что это за матерчатая труба в нижней части?» – полюбопытствовал он. «Сей придаток с клапаном служит для выхода газа при его расширении. Видите ли, в чем дело, Ваше Высочество? Воздушный шар наполняется газом не сполна, ибо объем газа в верхних слоях атмосферы, то бишь из-за уменьшения давления воздуха, сильно увеличивается». «А это что, барометр? «Да, Ваше Высочество». «По его показаниям определяют скорость подъема». Джевидж усмехнулся. Принц мог задавать вопросы часами. Его неуемную любознательность никогда нельзя было полностью удовлетворить. Помнится, прошлое лето в Ривиджи мальчик целиком посвятил ботанике. Они с несчастным мистрилом Моро, учителем по естественным наукам, излазили весь парк на коленках – поиска всяких редких травинок, цветочков. Да и самому Росу не раз пришлось испытывать на себе настойчивость юного наследника в поисках ответа на интересующий его вопрос. Но лорд Джавич никогда не роптал – Майдрид не просто мальчик, он будущий повелитель Эллоры. И если выбирать между прилижным учеником и ленивым разгильдяем на троне, то первый предпочтительнее. Порой даже Раилу казалось, что в его первенце воскресла наконец кровь первых илдисингов – суровых и настойчивых, непреклонных и рассудительных мужей, рожденных в более жесткую эпоху – отсутствия компромиссов. Впрочем, ребенок есть ребенок, и, к общему счастью, принц проявлял эти взрослые качества лишь изредка. Но небо он любил неистово, самозабвенно как только и умеют дети. Все стены в покоях Майдрида были завершены его рисунками на тему механических летунов, воздушных шаров и даже летучих кораблей. И, разумеется, по дворцу мальчик не ходил, а летал, широко раскинув руки и махая ими, как птица, крыльями. «Лорд Джевидж! Лорд Джевидж, А я сегодня ночью во сне перелетел через Аверн!» все еще звучал в ушах роса, голосок принца, когда они виделись в последний раз. Дьявол, точно вчера было, за год мальчик подрос, вытянулся и уже не выглядел миленьким цыпленочком. Телохранителей Майдрида лорд-карцлер знал не только в лицо. Лассар-Курграйн собрал на каждого полнейшее досье, проверяя на благонадежность до пятого колена чтобы ни в коем разе не нашлось в родне кандидата какого-нибудь заговорщика-смутьяна-мага. Вот Айлих не спускает глаз с принца, а его родной брат, наоборот, ощупывает внимательным взглядом толпу. Ройк свое дело знает. Он даже двух других незнакомых дживиджи акторов держит на некотором расстоянии от подопечного. Правильно, мало ли что. Росса удивила отсутствие поблизости государя, Обычно Раил сына одного не отпускал, даже при условии, что вокруг крутится три десятка придворных вельмож разного ранга. Как, например, сейчас что-то случилось? Спросить бы у Алиха. На миг лорд-канцлер слегка растерялся. Он-то рассчитывал привлечь внимание самого императора. Как странно. Нельзя категорично утверждать... Будто Ростджевич знал Раила Илди настолько хорошо, чтобы предугадывать его действия. Но за четверть века знакомства они взаимно успели достаточно друг друга изучить. Нарушить планы императора, расписанные даже не на 10 десятидневье, а на 2-3 месяца вперед, могло только экстраординарное событие. Что-то за гранью воображения. Второй. Не только был инициатором проведения выставки, но и принимал самое активное участие на всех этапах осуществления такого доселе невиданного проекта. И вот он торжественно открывает самое любопытное свое детище и поспешно его покидает. Росса невольно затрясло от нехорошего предчувствия. Он еще крепче сжал ладонь фейм и продолжил протискиваться сквозь многолюдное скопище народа. К низкому барьерчику, ограждающему площадку вокруг воздушного шара. «Эй! Эй, меня подождите!» – звал Кайр, усиленно работая локтями. «Не отставай!» И в момент, когда раздался взрыв, они оказались практически лицом к лицу с телохранителями принца. Джевич действовал мгновенно, ибо точно знал, что надо делать. Бомба взорвалась. Сейчас зеваки бросятся глазеть, толпа откатится назад. А потом, когда все поймут, что никакой это не фейерверк, людей захлестнет паника, и они бросятся бежать прочь от опасности. Единственное свободное место – это поле, отведенное под летучие шары. И не существует в природе зверя опаснее, чем обезумевшая от страха толпа. Затопчут, в лепешку раздавят. Он откинул в сторону широкополую шляпу, за которой прятался все это время, и шагнул к телохранителям. «Милорд, это вы?» – ошалело выпучил наявившегося, откуда ни возьмись канцлера, свои по-детски невинные голубые глаза роик. «Да, дьявол, дери, это я!» Рус быстро подхватил подмышки растерянного принца и перекинул его внутрь корзины. Фейм, Кайр!» «Быстро в гондолу. Ройк, Айлих, рубите канат и бегом к другому шару. Немедленно!» «Но, милорд, мы... Сию секунду! Вы мне нужны живыми!» «Ура! Мы полетим!» – бежал Майдрид, прыгая на месте и хлопая в ладоши. «Лорд Джевидж, мы сейчас как полетим?» «Мы не умеем!» – начал был Ройк. «Научитесь!» – проорал, срывая голос Джевидж. «Фэйм, наплевать на юбку, падайте спиной, я вас подхвачу!» Лишенный якоря воздушный шар медленно, но уверенно набирал высоту, унося наследника престола буквально из-под ног тысяч насмерть перепуганных людей, ищущих спасения от страшных бомбистов. Фэйм как, собственно, и остальные мирные обыватели, решила, что это очередной фейерверк, вызвавший у зрителей вопль восторга. Не дерни ее Джевиш в противоположную сторону, она бы, повинуясь общему настроению, бросилась бы глядеть, что там такое так бахнуло.